Помощь учителя Елене Ивановне Рерих во время эксперимента по открытию и трансмутации высших центров сознания. 12 июля 1938 Вас интересует вопрос, могу ли я пользоваться медицинской помощью? Конечно, да. Именно там, где она может быть необходима, например, при разных хирургических случаях или при применении дезинфицирующих средств. Но все жаропонижающие плохо отражаются на моем сердце, потому я не принимаю их. Но поверх всех средств я могу воспринимать вибрации, посылаемые великим владыкой. И эти вибрации утешают и даже останавливают многие воспаления. Неоднократно я была спасена ими от общего возгорания центров или от огненной смерти, от которой в свое время погибли некоторые монахи и монахини. Во время последнего заболевания вибрации остановили воспаление среднего уха, которое началось внезапно перед ночью и с большой силой. но на утро боль затихла и осталась лишь заложенность в ухе которая лишь сейчас начинает проходить.